Глава 11. Елена не считала всерьез, что убила своего отца, но время от времени, особенно предутренние часы, порой думала, что ее действия, возможно, стали соломинкой, сломавшей пену верблюда. Много лет назад, когда она заканчивала второй курс колледжа, отец заболел. Получившееся с ним диагностировали как инсульт. Он выжил, но превратился в немощную тень себя прежнего. Ходил медленно, прихрамывал, Левая сторона лица обвисла, как слабо натянутые занавески, и речь его, когда ему удавалось подобрать слова, звучала едва разборчиво. Однажды Елена прилетела в Сочи навестить отца. Там началось строительство объектов будущей Олимпиады, но его летняя резиденция располагалась на небольшом озере далеко от всего этого безумия. Она помогала отцу выбраться с пассажирского сиденья БМВ, который он уже не мог водить. И старик, или потеряв равновесие, или споткнувшись о бордюр, Внезапно повалился на подъездную дорожку. Елена успела только подержать его голову, чтобы Таня ударила самостовую, и на мгновение порадовалась тому, как быстро отреагировала. Но, очевидно, хрупкий мозг внутри хрупкого черепа получил мощное сотрясение. Она догадалась об этом сразу после падения и убеждалась все сильнее с течением вечера. Сначала за ужином казалось, что с отцом все в порядке, по крайней мере, в том порядке, в котором он пребывал на этом этапе своей жизни. То есть, говорил он шепотом, ел очень мало, изо рта текла слюна. Но позже его нашли на полу гостиной в глубоком обороке. Его круглосуточная сиделка, грузин, по случайному совпадению носивший то же имя, что и футбольная команда, за которую болел отец, услышал шум, обнаружил своего подопечного и позвонил наверх Елене, разбудив ее. «Медбрата доброго великана с узкой бородкой, обрамлявший нижнюю челюсть, звали Спартаком». Или уже задремала в той самой спальне, где жила подростком, когда ее отправляли повидаться с отцом после развода родителей. Вернее, она сама рвалась к отцу, потому что ужасно по нему скучала, когда родители разошлись. Он умер в больнице несколько часов спустя. Причина смерти — кровоизлияние в мозг, разрыв кровеносного сосуда, еще одного. К тому времени мозг отца утонул в крови. Наверное, все произошло за мгновение до того, как он упал в гостиной, скорее всего, а может и нет. Может, кровотечение началось в тот момент, когда отец едва не ударился головой о мостовую? Он всегда был немолодым отцом. Ему исполнилось 56, когда родилась Елена. Матери было 35. Родители развелись, когда ей стукнуло 8. И происходило это отвратительно. Их брак не смог пережить то огромное состояние, которое сколотил отец, когда он, бывший офицер КГБ, располагавший данными секретных наблюдений, получил возможность приобрести тысячи акций нефтяного холдинга «Юкос» за мизерную долю их реальной стоимости. Эти средства он инвестировал в недвижимость в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Дохе и Дубае. Создал фонд, частично подпитывающийся доходами от всех этих зданий и частично, во что Елена не верила, средствами, выведенными из российской казны по сложной схеме ухода от уплаты налогов. Она в это не верила, потому что знала, как близок был отец к президенту Российской Федерации ее отец покровительствовал будущему президенту когда они оба служили в кгб впрочем кое кто намекал что президент тоже вовлечен в эту схему даже много лет спустя когда елена уже окончила швейцарскую школу интернат и поступила в американский колледж ее родители общались между собой только через общих друзей ни один из них не вступил в брак повторно так что именно елене в ее 20 лет пришлось решать что делать с отцом когда у него случился первый инсульт и стало ясно что он не сможет жить Один ни в московской квартире, не на сочинской даче. Она прилетела домой и провела там полгода. Она нашла Спартака, и тот оказался настоящим чудом. Он был лет на десять старше Елены и рыдал на скромном прощании с ее отцом, устроенном на природе для черноморских знакомых. Похороны прошли в Москве, и их посетило значительно больше народу. Сам российский президент не присутствовал, но отправил своих представителей. Медбрат плакал так, как не могла плакать Елена. Она лила слезы только, когда оставалась в одиночестве, поскольку чувствовала, что на публике должна поддерживать репутацию семейства Орловых, сильных людей. Но наедине с собой она плакала. Она любила этого человека, как может девочка любить одновременно отца и дедушку. Она любила его потому, что он баловал ее, своего единственного ребенка, и уважал ее за ум и находчивость. Он видел в ней собственные черты и гордился ею, несмотря ни на что». Елена быстро поняла, почему вспомнила об отце, лежа на кровати в своей квартире в Дубае. Частично из-за той заведомо проигрышной ситуации, в которую она попала, заглянув первый раз к Соколову. Да, она могла убить его и бортпроводницу, когда представилась возможность просто поднять пистолет и покончить с обоями. Проблема заключалась в том, что Соколов должен был умереть, а бортпроводница нет. Ставки в этой игре высокие, возможно, разумнее было бы нанести двойной удар. Но убийство Боуден наверняка имело бы свои неприятные последствия. Наглядываясь назад, Елена понимала, что дилемма была неразрешимой. И все же, если бы Боуден не вернулась, сейчас Елена бы не жила в ожидании крупных неприятностей. Таковы факты. Она совершенно не представляла, как долго ей удастся оттягивать неизбежное. Кроме того, Елена знала, что последствия ждут и ее. В ее профессии ошибки прощаются крайне редко. А бортпроводницу все равно в конце концов убьют. «Посмотри правде в глаза. Одна из вас должна умереть в решении за тобой». Был ли ее отец таким же хладнокровным убийцей, как Виктор? Без сомнения. Просто она никогда не знала его с этой стороны. Она знала обожающего отца, который ни в чем ей не отказывал. Сегодня, просматривая новости в телефоне, Елена набрела на сообщение об убийстве в Киеве известного лидера российской оппозиции. Она знала, что это произойдет. Убитый работал депутатом российского парламента, прежде чем переметнуться на сторону врага. Киллер был немного моложе Елены, лет 27 лет. Он застрелил политика и его телохранители, когда те шли по улице, и исчез. Но его узнал находившийся неподалеку коллега, и представитель украинского МВД предположил, что убийца – российский агент. Президент России назвал это заявление абсурдным. Но оно таковым не было. Елена знала исполнителя. Она перевернула подушку прохладной стороной вверх и перекатилась на бок, отчаянно мечтая забыться сном. Но только отвлекшись от бортпроводницы, ее мысли неизбежно переключались на отца. Она по нему скучала. Скучала, как ни по кому на свете. И, похоже, она всегда думала о нем, получая такое задание, как нынешнее. Он был первым человеком, которого она, возможно, убила. Нет, она только довершила начатой природы Впрочем, вероятно, дело было даже не в этом. Она знала, что вызвала первый инсульт. Из-за этого Елена занималась тем, чем занималась. Из-за этого она стала тем, кем стала. И тем не менее мысли об отце и поступках, которые она совершала, будучи его дочерью, не давали ей уснуть в предрассветный час.